Глава десятая. Брэдли догнал меня в переходе из красивого двора отеля в величественную галерею. Несмотря на хромоту, он передвигался удивительно быстро. Я коротко попрощался с ним и направился было к выходу, но коп схватил меня за руку. — У меня есть к вам одна просьба. Именно поэтому мы с Марси сейчас в Париже. Я покачал головой, извините, я тороплюсь. — Пожалуйста, выслушайте меня. Он перевел дыхание, собираясь силами, чтобы начать говорить. Но я не дал ему шанса это сделать и решительно отвел руку Брэдли, намереваясь уйти. «Нет — Нет! — властно сказал он. Оглянувшись, я увидел, что люди за ближайшими столиками смотрят на нас. Не хотелось устраивать сцену, и собеседник воспользовался моим замешательством. — Когда опускаешься глубоко вниз, во тьму, все становится другим, — тихо произнес Бен. «Ранение заставило меня взглянуть на все иначе, на жизнь, отношения с Марси, работу. Особенно это касается моей профессии. Если имелось что-то позитивное...» «С меня было достаточно». «Извините», — заявил я. «Ваша рана, по-видимому, была ужасна, и я рад, что вы поправились. Но мне нужно срочно уладить свои собственные дела». Я не располагал временем... чтобы выслушивать душесчипательные истории из жизни человека, которого больше никогда не увижу. Следовало срочно покинуть Париж, чтобы обрести убежище в другом месте. На кону стояла моя жизнь, и я не мог позволить себе вести пустопорожние беседы. «Ну, пожалуйста, еще всего одну минутку!» — попросил Брэдли. Мгновение поколебавшись, я тяжело вздохнул и кивнул. Пожалуй, я должен был уделить этому человеку Немного внимания в благодарность за рассказ о том, насколько умело он разложил по полочкам всю мою прежнюю жизнь. Но я намеренно не проявил по отношению к собеседнику ни капли сочувствия. Всем своим видом давая понять, стена плача находится в Иерусалиме, а ему надо побыстрее закругляться. «Вы не спросили, как именно я получил увечья. Спасибо вам за это. Конечно, профессионалы обычно о таком не говорят». Большинство из нас попадали в ужасные переделки, поэтому нет смысла вдаваться в подробности. — Да сколько же можно переливать из пустого в порожнее? — Давай уже, наконец, по существу, — раздраженно подумал я. — Я уже говорил вам, что попал в ловушку в горящем здании. Маленькое уточнение. Я находился в северной башне Всемирного торгового центра, когда она рухнула.